клиросное послушание клиросное послушание и очень ответственное и очень большое равное достоинству священника от тебя зависит настрой всего богослужения священник Богу предстоит и молится если он молится и Богу предстоит но ему надо помочь ему надо создать обстановку пением и чтением которая зависит от тебя и всякая халатность Всякое искажение, оно вменится тебе в грех. Ты не имеешь права священнику делать замечания, поправлять. Но со смирением подсказать можно. Или попросить. «Батюшка, не смущайте народ. Не вводите в соблазн народ. По уставу полагается то-то и то-то. А мы не будем пропускать, чтобы народ не нес Богу грех осуждения вас, священника. Потому что народ знает, что сегодня то-то и то-то поется или не поется, да?» Так и при чтении часов, канона и другого. Это зависит от тебя. Если ты не уберешь псаломщика-тараторщика, то будет твоя вина. Преподобный Серафим Саровский был в брани, но был преподобный. Потому что бесы, они не унимаются никогда. И телесные страсти наши, такие как лень, как гортонобесие, себе жаление телесное, спать, отдыхать, они нас будут томить «До смерти!» «Я очень много сплю. Как с этим бороться?» «Это немощь. Это не привычка Это необходимость и потребность, законная и негрешная. Наоборот, когда ты себя томишь при таком слабом здоровье, как у тебя, ты преступник». «Батюшка, вы сказали у преподобного брань. Что она значит, негреховная?» «Нет. Брань будет нам до смерти». Если преподобный достиг бесстрастия, то есть смирил свое сердце, украсил себя кротостью, долготерпением, милосердием, абсолютной чистотой, абсолютным доверием ко всем и ненавистью к себе и недоверием к себе, милосердием до предела нищеты – это все страсти. А будет от демонов, от плоти, от мира. Мир тоже искушает, Правда? и мир искушает жестоко по своему лукавству, своим злом. На зло отвечает смирением, и долготерпением, и упованием, и воплями, а брань мир искушает нас своим лукавством и своими хитростями зла. И, встречая их, разве не будешь согрешать? Будешь согрешать, будешь каяться, будешь больше смиряться. Преподобный Серафим Саровский, стяжавший бесстрастие, прятался от людей в кустах, как мальчишка убегал, ложился на брюхо и выжидал, когда вся эта вереница людей пройдет, а был святой. Усвоить смирение – это не уметь оправдываться и не уметь поправляться. А кто поправляется, тот гордый человек. Значит, этот секрет смирения сердцем не усвоен, потому что гордый боится быть дураком, чтобы о нем подумали или сказали плохо. Он инстинктивно поправляется. Это первое свойство смирения. Второе свойство смирения – это не уметь осуждать.